20. -е. Как прошел день? Вздрогнула, когда выйдя из ванны, застала в своей комнате Сережу. Он сидел вальяжно развалившись в кресле и позвякивал кубиками льда о стенки хрустального стакана, наполненного виски. Темный фраг был небрежно расстегнут, как и белая рубашка. Но Сережа даже в таком виде умудрялся выглядеть собранным и аккуратным. Словно дизайнер придал его облику легкую небрежность. С математической точностью акцентируя внимание на деталях. Ты меня напугал, бросила с упреком и прошла к туалетному столику. Днем горничная перенесла мои вещи в эту комнату, и я взяла крем для рук, стараясь не смотреть на жениха. Я соскучился. Сережа поднялся с кресла и, поставив стакан на тумбочку, подошел ко мне, вставая сзади. Его руки опустились на мои плечи, и он начал разминать затекшие мышцы. «Не думал, что ты все еще дуешься». Его бархатный тон напрягал, и я повела плечами, стряхивая его кисти. Так вот, почему он уехал на весь день. Решил, что к вечеру я остыну и с радостью приму его в свою постель. Но он не учел, что за целый день я только сильнее разозлилась на него за то, что вынудил меня сосуществовать в одном доме с Владом и его тупой курицей. «А чего ты ожидал? Что я буду ждать?» Когда ты соизволишь вернуться и уделить мне время. Бросила пренебрежительный взгляд, уловив искры раздражительности в глазах Сережи. А теперь, будь любезен, оставь меня одну. Надеялась, что он поймет и уйдет. Но воронов младший был настроен на спор. Ты случайно не забыла о нашем уговоре. Для того, чтобы получить свою долю, нужен наследник, а ты гонишь меня прочь. Его слова резанули по-живому и я закусила губу, злясь на ситуацию. Да, нам нужно сделать ребенка, и мы пытались зачать его много раз, но дело кончалось провалом. Я обращалась к лучшим гинекологам в стране, и те подтверждали, что репродуктивные функции в норме. Тогда в чем дело? Сереже было непросто заставить сдать анализы, но недавно он сделал это, понимая, что нужно искать причину, по которой я все еще не забеременела. Врач прислал заключение, согласно которому Воронов-младший полностью здоров. А значит, никаких препятствий к зачатию нет. Мы пробовали много раз, но ничего не вышло. Я устала жить в постоянном напряжении. Сверяться с графиком, измерять эту чертову температуру. Давай просто оставим этот разговор. Я хочу спать.